Глава седьмая. Сложный случай. Амадор Тори. После разговора с Элисской Амадур погрузился в чтение книги педагогическая практика Сложные случаи. Но не мог запомнить ни строчки. Перед глазами стояла она. Ректор вспоминал улыбку, румянец на щеках, нежный взгляд. Элиска так мило смущалась, когда пыталась солгать. Надо же такое придумать. Она и дочь аптекаря кошмарика одно лицо. Ректор туре фыркнул, захлопнул ф о л и а н т и подошел к шкафу. Он вновь достал портрет невесты и усмехнулся. Разумеется, у любимой студентки нет ничего общего с этой невзрачной девицей. Разве что похожий п р и щ у р хотя за очками и не разглядеть, и еще прямо поджатые губы. э л и с к а тоже так делала, когда не была готова к уроку. Правда, в последнее время она первой тянула руку и всегда отвечала на вопросы. А еще волосы. Нет, нет, это гнездо не имеет ничего общего с жемчужными локонами Элиски. Но Амадор вдруг припомнил, что на экзамене у абитуриентки комарок была похожая прическа. Ректор нахмурился. А ведь в первые дни учебы Элиска действительно чем-то напоминала ему невесту, вызывая приступ ы раздражения. Он даже поделился своим наблюдением с лучшим другом Десмонтом. Амадор присмотрелся к портрету. Все же определенное, пусть и смутное сходство имеется. Надо же какая смекалистая! Подметила, сообразила. Наверняка л и с к а предположила, что Амадор питает к невесте нежные чувства и решила на этом сыграть. Напрасно, потому что брак ему навязали. Прошлые выходные Амадор отправился в поместье, чтобы вместе с дедом прочитать з л о с ч а т н ы й брачный договор, который отец не выпускал из рук. Увы, с юридической точки зрения документ был составлен идеально. Зря он в прошлом году настаивал на помиловании Лера Страшневицкого. Все же з в е з д о Четок оказался не только авантюристом, но еще и грамотным законником. По договору, если одна из сторон разрывает помолвку, то платит большую неустойку. А вот если передумают обе стороны и откажутся от свадьбы в силу непреодолимых препятствий, то ж е них с невестой р а с х о д и т с я полюбовно и неустойка не выплачивается. Только помимо жениха с н е в е с т о й согласиться на расторжение помолвки и на аннулирование договора должны еще подписанты, отцы брачующихся. Увы. Отец Самодоров встал в позу. Собственную ошибку он добровольно не признает. Да и л е р к о ш м а р и к вряд ли захочет отказаться от такого лакомого куска, как семейство Тори. Как же их с дочерью уговорить? Отчаровать? Пригрозить? Напугать? Не зря дед настаивал на том, чтобы пригласить невесту в поместье, якобы для знакомства. Дома и стены помогают. Амадор в отличие от отца идею поддержал. Вопрос лишь в том, как заманить семейку аптекарей в родовое гнездо Тори. Пожалуй, стоит написать п и с ь м е ц о в магический пансион и назначить девице свидание. Или лучше в ы к р а с т ь Нет, нет, это крайние меры. Сперва нужно действовать официальным путем и отправить приглашение аптекарю. Амадор достал из ящика с т о л а письменные принадлежности и фирменный бланк провинциальной магической академии и вывел изящным почерком: "Многоуважаемый Лерка Шмарик, я Амадор Тори от себя лично и от имени семьи имею честь пригласить вас с дочерью в наше поместье, дабы познакомиться перед свадьбой и... Амадор задумался. Так просто аптекаря, тем более с дочерью, не заманить? Нужно их чем-то завлечь. Ректор Тори п р и п и с а л и вручить дорогой невесте семейную реликвию. Ректор поморщился, зачеркнул слова дорогой невесте, которые тут же исчезли, и добавил, дабы познакомиться и вручить невесте дорогую семейную реликвию. Рука замерла в воздухе, а сам ректор нахмурился. Какую бы реликвию ей в сучить? Может, про бабушкино кольцо с магическим артефактом, которое делает избранницу моложе и привлекательнее. Но дед вряд ли его отдаст. Он и супруги его в свое время не подарил, не посчитав достойный. Или попросить друга к р е с т ь я н н а и по совместительству принца что-нибудь изъять из сокровищницы. Что-то ненужное, но ценное. Например, орден давно почившего монарха, чтобы у а п т е к а р я руки задрожали от желания. Амадор решил остановиться на реликвии и поставить жирную точку. Ближе к визиту невеста что-нибудь придумает. Далее он написал, что так жаждет познакомиться с прекрасной Лирой кошмарик, что потерял сон и аппетит, что не может работать, так мечтает увидеть воочию. И снова перед мысленным взором возникла Лиска. Вот кого Амадор хотел видеть рядом. Он мечтательно вздохнул, вспомнив о любимой адепке, но взял себя в руки и дописал письмо, завершая его перечнем красот поместья и обещая невесте с папашей знакомство с королевским отпрыском. Уж на последнее обещание аптекарь должен клюнуть. Хмыкнув, Амадор приписал еще знакомство с первым некромантом двух королевств Десмондом. Другого он как-нибудь уговорит. Да и мало ли, как пройдет встреча. Некромант может пригодиться. Смотри, на случай сложный. Запечатав конверт и скрепив бумагу магическим с у р г у ч о м который вскроет не каждый м а г с десятым уровнем, Амадор вызвал в кабинет секретаря и передал конверт. Послание будет идти до столицы несколько дней, столько же обратно. Да еще аптекарь наверняка возьмет неделю на размышление. Можно было бы воспользоваться маг связью. Но к чему торопить события? Пусть все идет своим чередом. Довольный собой ректор т о р и отправился в зверинец. Надо бы проветрить голову, то есть полетать на гиппогрифе. К счастью, с и л и с к о й ректор не столкнулся, только со смотрителем Костюшка. Пока ректор закреплял седло, которое специально сделал на заказ, смотритель мелся рядом. Вы что-то хотели сообщить? Поинтересовался а м а д у р выводя из загона редкого зверя. Тут такое дело, прокашлился Костюшка. Не знаю, как лучше доложить, но в общем ночами из клети исчезают звери. Не все, только двое. И я даже догадываюсь, кто именно. Усмехнулся Амадор, вспомнив хвост змеи Лисицы, прячущейся под кроватью в комнате Элис к и в и л а р и и Полли? Да, да, закивал смотритель. Она и еще Матюша. Сами знаете, звери эти особенные, обладают способностью к трансферральному переходу. Только здесь были и уже след простыл. Полагаю, вам нужно поговорить не со мной, а со студентами курирующими зверей. С адептками Войта и к о м а р о к Предложил Амадор. Гриф в этот момент подогнул передние копыта и ректор ловко запрыгнул на мощную лошадиную спину. Ну, конечно, з м е я л и с и ц а выводилась магами, как домашнее животное, по хозяйству помочь, за детьми присмотреть, поэтому и способность к перемещениям повышена, н я чтобы быстрее п о м о щ ь оказывать. И добрая она по характеру, ласковая. Звери должны знать свое место, строго произнес ректор и дернул за поводья. Гипогриф щелкнув клювом оттолкнулся задними копытами от земли и устремился в небо. Я обязательно поговорю с ними, с адептками и с животными тоже. А вы аккуратнее, ректор Тори, вы нам еще нужны! – крикнул смотритель Риана устремившемуся в небеса главе академии, а под нос себе пробормотал. Если поле в доме м е с т е ч к о выделили, то пусть там и спит. н а с е н е человеку неудобно, чего уж о звере говорить. Шкурка у нее нежная, чешуйки тонкие, а душа ранимая. К счастью, п о с л е д н е е з а м е ч а н и е Лера Костюшка ректор уже не слышал, ибо напомнил бы смотрителю, как нежная и ранимая душа ранее проникла в закрытое хранилище и украла ценную книгу. А на днях укусила за ногу секретаря Пшемика и укусила только за то, что тот выполнял свои обязанности и не хотел пускать адептку комары к в р е к т о р с к и й к а б и н е т Впрочем, Амадор Тори сейчас любовался пушистыми облаками, зданием академии и розоватым закатом. Гриф одним мощным рывком преодолел магические контуры и устремился к поляне со звёздчатыми цветами, где строители возводили магический лабиринт. для прохождения эстафеты студентами. Когда гипогриф совершил очередной вираж, а поток в е т р а в з м е т н у л белоснежные ректорские волосы, а Модор словно мальчишка рассмеялся и, убедившись, что улетел от академии студентов достаточно далеко, громко закричал: "Веху!" Ректор Тори не заметил, как на почтенном расстоянии за ним следует странный металлический объект. напоминающий огромную кастрюлю с пропеллером, куриными ножками и железными крыльями. Хотя его создательница своевременно позаботилась о магическом щите, и кроме тихого дребезжания, которое заглушали ветер клекот зверей и крики ректора, летающий объект н и ч т о не выдавало.